Глава 19. Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажняя дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станицы, кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травой дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров велись в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, лица и руки. Пахло травой и лесною сыростью. А беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка, и хворостиной погоняла быков. Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников, только собаки трещали по тернам и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что обреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то, чтобы ему было страшно, Но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и с особенным напряжением, вглядываясь в туманный сырой лес, слушаясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двоичные следы зверя, останавливался, и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и Чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником. Внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие, звериные и маленькие, как туннели фазаньи, тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого непробитого скотом леса На каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы — все это казалось сном Оленину. — Фазана посадил, — прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку. Мурлота закрой, фазан, он сердито махнул на Оленина и полез дальше почти на четвереньках. Мурла человечьего не любит. Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух тордокнул с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал на земь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростов ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу. «Молодец!» — смеясь прокричал старик — умевший стрелять в лед подобрав фазанов они пошли дальше оленин возбужденный движением и похвалой все заговаривал со стариком стой сюда пойдем перебил его старик вчера тут оленей след видал свернув в чащу и пройдя шагов 300 они выбрались на полянку поросшую камышом и местами залитую водой Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик. — Видишь? — Вижу. Что ж, — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее, — человека след. Невольно в голове его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и о бреках. А глядя на таинственность, с которой шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность. Не, это мой след. А во! просто ответил старик и указал траву, под которую был виден чуть заметный след зверя. Старик пошел дальше, а Ленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь к низу, они пришли в чащу к разлапистой груши, под которую земля была черна, и оставался свежий звериный помет. Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную. «Утром тут был», — вздохнув, сказал старик. «Видать, логово отпотело, свежо». Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было, только слышно было, как ломались сучья. Равномерный быстрый топот галопа послышался на мгновение, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире, разносившиеся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и, наконец, оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно. Шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении. «Рогаль!» — проговорил он, и, отчаянно бросив на землю ружье, стал дергать себя за седую бороду. «Тут стоял!» Здорожки, подойти бы, дурак, дурак! И он злобно ухватил себя за бороду. — Дурак, свинья! — твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то. Все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя. Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про бреков, про душенник, про беззаботное удалое житье. Опять Марьяна-красавица входила-выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.